А что нести? Журналист, приученный строчить ежедневно в газетную прорву, наивно думает, вот раскидаю чекучку и напишу, уж я-то напишу. Но с правом выбора приходит растерянность, а с творческой свободой и редкие гонорарчики, вместо небольшой, но позволяющей спокойно смотреть в завтрашний день зарплаты. Молчаливый укор в глазах тружницы жены меня не ждал, так как я подошел к своим 30 штампом ЗАГСа а родителям, проживающим далеко от Москвы, о некоторых переменах в жизни сообщить пока не стал. За месяцы вольного хлеборобства я нарубил несколько очерков репортажей и рецензий, изобрел полдужное интервью, но стойкий пенсионер держался. Мне уже приходила идея отдать без остатка свой талант и опыт многотиражной печати, обещавшей, как лады еще и премии за освоение новой литейной техники. Но как раз тут и произошла встреча, мелкая для меня, как сказал бы один большой писатель, судьбоносное значение. Однажды я зашел в бывший мой отдел, попил с ребятами чаю, выслушал гневные комментарии к утренней планерки, узнал, что в отделе писем новая и очень милая девушка, и что наш редактор не отличает, а в дочью от Веры по новой. Комната, где я проработал шесть лет, изменилась. На стене, пока еще висел шарш, изображающий меня капитаном тонущего пиратского барка, но за моим столом уверенно сидел совершенно незнакомый парень. Стол он переставил по-своему. В общем разговоре появились обороты прозвища, намеки, Мне уже непонятно, а когда принесли гранки и все бросились вычитывать материалы, по обыкновению ругая линотипистов, ответственного секретаря и шефа, я почувствовал себя человеком, совершающим праздную прогулку вдоль работающего конвейера. Часа полтора я фланировал по улице. Терпеливо стоял перед красным светом, не переходил улицу, косясь на вибрирующие от ненависти к человеку автомобили. Уставлял шаг, чтобы составить более полное представление о понравившейся незнакомке. Останавливался перед газетными стендами и радовался мастерству коллег, умудряющихся в двухсотпрочном очерке дать настолько обобщенный образ современника, что прототип уже не играет роли. Встреча произошла в метро. На площади революции вагон превратился в детскую игровую площадку, На платформе любопытного мальчишку еще отдирали от нога, который сжимает в руке бронзовый матрос, а по вагону, мимо натянуто улыбающихся пассажиров, уже носились горластые школьники. Ребят, естественно, сопровождали взрослые. Двух ошалевших родительниц да. можно было сразу установить по суетливым движениям и неуверенным окрикам, какие наблюдаешь у общественных инспекторов ГАИ, зарабатывающих себе дополнительные дни к отпуску. Третьей была Алла Умецкая. Последний раз мы виделись с ней восемь лет назад, когда меня, учителя с годовым стажем, призвали на срочную военную службу. Да-да, тогда мы последний раз собирались все вместе стать Алла Лебедев. Они же вместе с другими моими друзьями проводили меня на сборный пункт. До сих пор помню, как неловко чувствовал себя в стареньком отцовском полиции рядом с модной красивой Аллой. Из армии я написал ей несколько писем, в которых, блюдя наставления командиров и начальников, не раскрывал рода войск и дислокации части, а попросту сообщал, что мой новый профессиональный праздник — 19 ноября. Алла тоже написала мне несколько писем, а потом, как сообщил Стась, сочеталась с браком и заматерела. Впрочем, наши отношения как любовь не квалифицировались, и поэтому обижаться было не на что. За полтора года службы я, в совершенстве освоил воинскую специальность, и отредактировал несколько сотен писем, которые мои однополчане отправляли домой. В армии я нашел свое призвание. Дело было так: все годы учения в пединституте мое перо тянулось к бумаге. И вот стоило мне послать несколько информашек в дивизионную газету как я превратился в любимого военкора. И ничего удивительного, ибо нередко все эти ефрейторы, недебайло, рядовые кафтунадзе, сержанты Сидоровы, как говорят ученые суть псевдонимы одного единственного молодого лейтенантика, корреспондента дивизионки, а тут живой военкор. К концу службы я широко и привольно печатался в армейской, а также окружной печати. Венцом моего творчества стали 14 строк под названием «Расчет к бою готов».